Глава третья Я успел пройти всего пять метров и услышал за спиной радостный вскрик. «Киара!» Из закрывающегося портала грациозно выпрыгнула владычица северных пустошей и тут же попала в объятие льва. Следом за владычицей из синеватой дымки вынырнула кошка Лана, и портал закрылся. Лев и Киара утопали в объятиях друг друга, шептали нежные слова, целовались. А я не желал давать Киаре шанс передумать. Призвал из хранилища сердца мира и положил руку на кристалл. Сделай так, чтобы Руиндар больше никто не смог попасть. Но все его жители при необходимости могли покинуть этот мир. — Это четвертое желание, — сказал девичий голос, и по кристаллу хлынули потоки энергии. Яркая вспышка ослепила всех вокруг, навсегда запечатав руиндар. Воспользовавшись замешательством, я убрал сердце мира обратно в хранилище и рванул в сторону замка. Пробегая мимо виноградников, я замедлил шаг. Какого хрип? Безумленно прошептал я, видя, как слева от домов, которые я возводил для монголов, начала возвышаться семиметровая статуя, слепленная из глины и дерева. Да, она была не закончена. Но даже так я узнал в ней свое лицо. Гордая поза, руки раскинуты в стороны, подбородок приподнят, улыбаясь, а на плече сидит миниатюрная копия ГРУ. Я бы мог подумать, что это переселенцы решили меня отблагодарить за то, что разрешил им остаться. Но у подножья статуи я увидел десятки тысяч человек, стоящих на коленях. Их лица были устремлены не на статую, а намного ниже. Туда, где стоял худощавый человек и что-то возбужденно выкрикивал. Подойдя ближе, я узнал говорившего. Им оказался Тунгус. И мать его за ногу! Он нес такую околечницу, что мне стало стыдно. Дубревский, наш единый бог! Он спас меня, спас вас, даровал рай на земле, где мы можем жить в изобилии. Оглянитесь вокруг, вы находитесь в мире, у которого нет границ. Вы можете пойти в любую из сторон и стереть ноги до основания. Но конца этих земель никогда не найдете. Это мир Дубровского. Виктор Игоревич приютил нас. Он заботится о нас, защищает нас. А именно это должен делать бог-покровитель. Что мы говорим, просыпаясь?» — выкрикнул Тунгус, вскинув руки вверх. Толпа мгновенно ответила «Благодарим мессию». «Что мы делаем, принимая пищу?» Толпа снова загласила «Славим его имя». «Чем вы готовы жертвовать ради нашего бога?» Стоящие на коленях рявкнули «Всем, всем, всем!» Тунгус заметил, что я смотрю на него, и нервно сглотнул. «Правильно делает, что боится. Чёртов придурок!» «Я спасал жителей Изиды для того, чтобы занять место пересмешника? Вот уж хрен там!» Придавив контрабандиста взглядом, я провел по горлу пальцем. Прибью проповедника недоделанного. Я собирался подойти и схватить за шиворот этого идиота, а после научить уму-разуму, но меня перехватил Тихон Тихонович. Он спикеривал с небес и завис в полуметре от меня. и зыркали по сторонам и мощно лупили крыльями по воздуху, обдувая меня прохладным ветерком. «Племяш, ну ты даешь!» выхмылился Тихонович. «В нашем роду всякое бывало. Но чтобы при жизни кого-то провозгласили богом, я такой фортель впервые вижу. Сам Тунгуса надоумил или он инициативу проявил?» Дядя откровенно веселился. «Псичеваешься?» «Есть немного. Но статуи — правда загляденье. Глядишь, тонгус всех обратит в свой культ. А ты и правда станешь живым богом». Ведь не у каждого башка имеется под два миллиона верующих, — хихикнул Тихонович и рванул прочь, когда я захотел щелкнуть его по носу. «Лети, лети, остряк чертов!» «Хм, тунгус проповедует, а я живой проводник кубов веры!» Сорвавшись с места, я рванул в замок, влетел на второй этаж и запер за собой дверь. В моей руке появился золотой ключ, который я тут же вставил в замочную скважину шкафа. Тихон Тихонович парил в небесах. Ветерок приятно развивал его волосы. Он улыбался, наслаждаясь свободой. Да, долгие годы в заточении дали о себе знать. Теперь простые радости ощущаются еще острее и приятнее. Приказав гарпем спикировать вниз, он занырнул в реку и тут же вынырнул. Прохладная вода взбодрила, заставив облегченно выдохнуть. Тихон Тихонович перевел взгляд направо и заметил, что ему машет гру. А, ага, Меня почтил своим вниманием второй бог за день? Э, так теперь бог настоящий. Сделав резкий разворот, он подлетел к гру. Ваша, ваше что?» Наше нашество! Спускайся, лечиться будем. Э, в смысле выпивать? С Богом выпить это я завсегда! Расплылся в улыбке Тихонович но тут же посерьезнел, когда из земли возникла лоза, крепко обив его. «Эй! Ты что делаешь? Пусти!» Трепыхаясь, выпалил он и тут же замолк, потому что лоза скользнула между и заткнув рот. «Прикуси лозу. Будет больно», — спокойно сказал Гру, и из его рук хлынул зеленый поток энергии. Сперва ничего не происходило, а в следующую секунду из обрубков плеч и ног стали прорастать крошечные побеги. Зеленые ростки сплетались друг с другом в тугой канат, вытягивались и становились все толще и длиннее. Тихон Тихонович орал от боли, выпучив глаза. Капилляры полопались, а изо рта сочилась кровавая пена. Побеги росли не только наружу, но и внутрь тела. Их корни обвивались вокруг нервных окончаний, заставляя ману струиться по каналам новых конечностей. Боль была такой жуткой, что Тихонович мог потерять сознание в любую секунду. «Да чего уж там!» Он был бы рад потерять сознание, но этого не случилось. В следующие десять минут он мычал, сверля гру ненавидящим взглядом. Тихонович чувствовал, как его измученный обрубок тела организирует в ужасных муках. А потом все прекратилось. Глаза, удерживавшие его на весу, осыпалась прахом. Тихонович упал лицом на землю, поняв, что летательный жилет порван, из-за чего птички больше не могут его поднять. «Сука!» — прошипел Тихонович и резко поднялся с земли. «Я тебе глотку перегрызу!» — прыгнул он, пытаясь найти взглядом своих гарпий, которые смогли бы помочь добраться до шеи Гру. «Обязательно! Может, начнем с мордобоя?» — весело спросил Гру, кивнув вниз. Тихонович перевел взгляд на землю и увидел ноги. Деревянные ноги? Нет. Они не были похожи на уродливые протезы. Это были настоящие мотивон ноги, но сплетенные из корней. Как бы там ни было, дерево сокращалось точно так же, как сокращаются живые мышцы. Охренеть! выдохнул Тихонович и почувствовал, как слезы катятся из глаз. Неосознанно он смахнул слезу и, разинув рот, устоялся на деревянную руку, которую он управлял не хуже, чем рукой из плоти и крови. Тихонович встал с земли, сделал пару неловких шагов и повис на шее Бога. «Спасибо! Спасибо тебе, родненький!» — склипнул Тихонович. и своего благодари! Без него я бы не смог тебе помочь!» — улыбнулся Гру и похлопал мужика по плечу. Дверца шкафа отворилась, и в зеленоватом свечении появилась лавка Эбрыхта. Древен сидел на кресле-качалке, читая газету. «Ну, здорово, миллионер Хрядов, покачал головой Эбрыхт и встряхнул пожелтевшую газету. «И тебе не хворать!» — сказал я, положив руку на дощечку из списывателя кубов веры. Дощечка треснула, и на столешнице возникла семизначная сумма. От увиденного я невольно разинул рот. «Приятно чувствовать себя богатым», — насмешливо спросил древень. «Еще как приятно», — озадаченно прошептал я и вспомнил лицо испуганного тунгуса. «Мне теперь нужно не убивать этого идиота, а в ножки ему кланяться. Твою мать! Этот высокомерный контрабандист сделал так, что у меня теперь кубов веры через край». Посмотрев на витрину, Я тут же приняла решение, что куплю в первую очередь. «Беру звездную пыль и ту склянку, которую ты давал мне, чтобы починить карлика». Агать! сделаем!» — кивнул древень, даже не посмотрев в мою сторону. Глаза метнулась к витрине, схватила склянку звездной пыли, а вместе с ней пузырек с мутной жижей. Покупку, как обычно, упаковали в бумажный пакетик, который передали мне в руки». На прощание Лоза подняла табличку «Благодарим за покупку». «Спасибо!» — поблагодарил я старика и собрался уйти. «Ишь ты, какой резвый!» — сказал он, отложив газету. Оплатить кто будет?» «Точно, прости». Свалившееся с неба богатство немного выбило из колеи. «А, ну так ты не переживай. Я немного облегчу твою ношу. Хе -хе -хе. С тебя сто двадцать тысяч за звездную пыль. «Пятьсот за зелье исцеления. Общие, так?» «Сто тридцать две тысячи пятьсот кубов перы. «Интересно ты считаешь. Вас в вашей пеньковой школе математики вообще не учили?» «Учили, учили. Даже показывали, как записи вести. «Сюда смотри», — сурово сказал Ибрахт и швырнул мне тетрадь, в которой было написано. Дубровскому продан со скидкой эликсир звездной пыли для повышения уровня магии до шестого. Дубровский обязуется купить новый эликсир с десятипроцентной накруткой. — Да я ладела. Али скажешь, что я тебя опять обсчитываю? — Ясен Пинь, обсчитываешь. Но договор был. От своих слов не отказываюсь. Я положил ладонь к считывателю, и с моего счета списалась нужная сумма. Баланс упал до девятисот тысяч кубов веры. Проклятие! А ведь я только что мог купить ключ от врат в другой мир. Впрочем, зачем он мне? Я и в этом мире проблем найду. — Ты это... Давай не затягивай. Кубы веры, они... Знаешь? — спросил Древень, а после погладил себя по груди крышковатой ладонью. — Ибрахт любят. Ибрахт -то. их тоже любит. «Не заставляй нас слишком долго жить друг без друга!» Продавец подмигнул мне, и над его головой зазвонил колокольчик. Чё, топай? У меня новый клиент!» Дверца шкафа захлопнулась, а я, сделав назад пару шагов, уселся на кровать. «Миллион кубов веры! Твою мать!» «Это сколько же людей молились на меня?» «Некоторые из них ушли в Руиндар, но здесь осталось не меньше». Если верховный жрец по имени Тунгус позволит мне повысить уровень магии до... десятого... Стоп. Говорю прямо как пересмешник. Ничего плохого нет в том, чтобы люди благодарили меня за сделанное. Но вот молиться на меня точно не стоит. Если уж так хочется сотворить себе кумира, то пусть выберут объектом поклонения Гру. Он бог все-таки. Я залпом осушил склянку со звездной пылью, и почувствовал дикую слабость, сменившуюся мощью, рвущей меня на части. Казалось, что каждая клеточка тела расширяется, увеличиваясь в размерах, а вместе с этим увеличиваются и магические каналы. Зараза! К этой боли сложно привыкнуть. Набросив на себя усиление и покров маны, я смог подавить неприятное ощущение. Встав с кровати, покачиваясь, двинул на выход. В пакете осталась склянка зелья истыления. Тихон Тихонович будет рыдать от счастья, когда я верну ему руки и ноги. Выйдя на улицу, я тяжело вздохнул и ударил себя ладонью по лбу. «Твою ж мать! Гру! Ну зачем?» Тихон Тихонович носился по лагерю с новыми конечностями и доставал монголов. «Давайте, раскосы! Выходи по одному! Кто тот смелый?» — дерзко выкрикивал он, размахивая перед собой кулаками. Монголы ржали, как кони, и убегали от него. «Виктор Игоревич, вы бы угомонили своего дядю, пока мои люди ему бока не намяли?» — ухмыльнулся Гантулга, подойдя ко мне. «Думаешь, справиться? – спросил я, не сводя глаз Тихоновича, который был на седьмом небе отчасти. «Толпой вся задавят, констатировал факт Гантулга. «Может, и так. Но если руки и ноги старика благословлены Богом, то твои ребятки будут разбиты в пух и прах». Гантулга задумчиво посмотрел на меня, а после громко свистнул и заорал. «Все на тренировку! Живо!» «Разумно? Лучше уведи их от греха подальше», сказал я в момент, когда дядя переключил свое внимание на меня. "Пляш, Смотри, что есть! Я теперь полноценный Дубровский! Хе -хе -хе! Даже руки и ноги из дуба!» — вопил он, несясь мне навстречу. Он остановился в полуметре от меня и протянул руку, которую я тут же пожал. «Как теперь называется рукопожатие?» — спросил он, ожидая, что я вступлю в игру. «Не знаю. Как? Дать краба? Схватиться за ветку? Дать пять?» «Не томи, говори, в чем суть шутки?» «У меня дубовые руки. А значит, рукопожатие называется не дать краба, а дать дуба!» Залился он смехом, запрокинув голову назад. Таким веселым я его еще не видел». Рядом со мной появился Гру и довольным тоном сказал. «Я сделал все, как и обещал». «Спасибо, блин. Поторопился ты немного». А «Я совсем забыл про бутылек», — сказал я, показав собравшимся зелье исцеления. «Эт че?» — нахмурился Тихонович. «Это зелье может отрастить тебе руки из плоти и крови, а заодно вылечит все твои болячки». — Хорошая штука, только мне без надобности. В смысле тебе без надобности? Давай ерундой не занимайся. Живые руки понадежнее будут. — И чувствительность опять-таки, — возмутился я. — А чего чувствительность? У деревяшек она даже повыше будет, чем у твоих. К тому же деревяки намного надежнее. Смотри, — бойко сказал дядя и заиркнул на Гру. — Я готов, — кивнул Гру, выставив перед собой руку. Дядя размахнулся и со всей силы вмазал кулаком в ладонь Бога. Удар оказался такой мощи, что мне по лицу хлестнул поток воздуха, несмотря на то, что я стоял в паре метров от Гру. «Я подумал, что твой дядя не будет против получить немного усиленные конечности», — скромно сказал Гру. «Такими конечностями только камни колоть», — оценил я и посмотрел на путылек. «Что ж, если Тихоныча все устраивает...» то я знаю, кому зелье точно пригодится. «Племяш, конечно, устраивает. Ты по сторонам-то глянь. Видишь, сколько баб красивых, и все они пялятся на меня. А знаешь почему? Потому что я дядя живого бога. Да-да, твой дядя пользуется свалившейся на тебя популярностью. Ну ладно, я пошел. Меня ждут вон те кошечки». Он указал пальцем на трех айнарских красоток. Дамы стояли в отдалении и строили глазки Тихоновичу. Ох и народец! Ценят только силу. А дядя и силен как бык, так еще назвался родственником бога. Теперь за его генофондом откроется настоящая охота. Нужно попросить Евдокию, чтобы не лечила его от венерических. По крайней мере, сразу. Пусть прочувствует на себе последствия разгульного образа жизни. — Прогулявшись по лагерю, я не смог найти Тунгуса. Он как в воду канул. Вроде совсем недавно проповедовал, а теперь исчез. Поселенцы до сих пор смотрели на меня с благоговением, но без спроса уже не решались лапать. Видимо, Тунгус напоследок наставил их на путь истинный, чтобы хоть как-то смягчить мой гнев. Не зная, где искать этого скользкого типа, я остановился у его дома, и призвал Михалыча с Клювиком. Коршун взмыл высь, став моими глазами, а Михалычу пришлось стать моей собачонкой. Вломившись в дом Тунгуса, я порылся в его вещах и взял грязную рубаху. «Михалыч, след!» — приказал я, потянув медведю тряпку. Косолапый брызливо понюхал и поморщился. «Да ладно! Когда это мы стали такими брызливыми? Как людей пополам перекусывать, тогда эти два, а как рубаху понюхать?» Как сразу фи, какая гадость! Михалыч фыркнул, обдав меня горячим дыханием, поднял морду вверх, принюхиваясь. Косолапый поводил мордой из стороны в сторону и рванул к дубраве фазота. Но до поселения альбиносов мы так и не добрались. Медведь остановился посреди зеленого поля и ковырнул лапой траву. Оказалось, что траву подкопали и уложили сверху на доски, которые прямо сейчас летели прочь. Мелкий скунс выкопал себе убежище, думая, что его никто не найдет. Достав меч света, я сиганул вниз. Узкий земляной коридор привел меня к комнатке, из которой доносился шепот. «Теши ты! А вдруг, не замети, ты уйдет!» — прошептал Тунгус. «С чего ты взял, что это Виктор Игоревич?» — спросила его пышная пассия. Ответить он не успел. Я распахнул дверь и, нахмурившись, упер руки в бока. В стенах убежища были вырыты ниши, заваленные продуктами, бутылками коньяка, тряпками и даже строительными материалами. Тунгус воровал все, что было непривинчено. «Ваша светлость, не велите казнить!» — завопил монгол и рухнул на колени, широко распахнув глаза. «Я больше никогда...» «Помолчи!» — суровым тоном сказал я. Ха-ха-ха-ха! Ага, молчу, все!» — закивал он головой. «Я вообще-то пришел, чтобы похвалить твою задумку с верующими. Но смотря на то, сколько ты наворовал, подумаю, не повесит ли тебя. Виктор Игоревич, меня попутал. Вы же знаете, я вас да никогда бы не обворовал. Это все она! звезднул контрабандист, указав пальцем на свою подругу. У, проклятущая, сбила меня с истинного пути, заставила обворовывать Бога во плоти. Туня, ты что такое говоришь? У тебя вообще совесть есть? Удивленно спросила толстуха. Да, Туня. Не перекладывай вину на других, чтобы до заката все вернул на место. Еще раз поймая за воровством, повешу. — Понял. Все верну, Виктор Игоревич, клянусь. Такое больше не повторится, — затороторил Тунгус и подполз ко мне, пытаясь поцеловать ноги. — Тьфу, твою мать! Они ж в земле, уйди, говорю! Я брезгливо оттолкнул контрабандиста и, выходя, добавил. — Назначаю тебя верховным жрецом. Только перенаправив благодарность верующих с моей персоной на Грувдарга. — Сделаю. Ваша светлость, все сделаю. Спасибо. Вы святой. Я всем расскажу, какой вы широкой души бог. Ой, то есть мессия, смысле человек, — голосил Тунгус, пока я вылезал из могильника. Выбравшись на поверхность, я отряхнулся и, запрыгнув на Михалыча, поехал в сторону замка. Даже удивительно, как этот хорек умеет втираться в доверие. Хотя жителям Изиды нужно было во что-то верить, вот он и взял их на живца. По пути к замку я достал мобилет, набрав номер дворецкого. «Доброго дня, Степан. Как там твоя спина?» «Все еще ноет?» «Ну, не переживай. У меня есть лекарство, которое поставит тебя на ноги. Ага, экспериментальный образец, мать его!» «Все, жди. Скоро подъеду».